«Я могу играть». Его голос прозвучал в тиши ночи, так ясно, что он испугался. Он смолк, пригнулся в седле и поехал немного быстрее. К северу, по направлению к холму. Охота в Европе была самой занимательной 20 тысяч лет назад. Не говоря уже о зимних видах спорта. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Стража Времени оборудовала в Пиренеях для своих заслуженных стражей центр отдыха. Аверард стоял на застекленной веранде и смотрел через бело-голубые ледники к северу, где предгорья спадали вниз и переходили в обширные леса и болота. Его широкие зеленые штаны и рубашка были сделаны из изоленита, продукта 23-го столетия. Сапоги ему сшил в 19-м столетии один швед из французской Канады. Табак, который он покуривал, был неизвестного происхождения. Он чувствовал внутреннее беспокойство – и не обращал внимания на шум, доносящийся из холла, где стражи, отпускники, выпивали и развлекались. Рядом прошел один из аборигенов. Видны малы, а напоминал одежда эскимоса. У пояса он имел стальной нож, отличительный знак проводника. К нему подошел Пит Ван. Саровок колонист с Венеры, в его жилах текла голландско-индонезийская кровь. Этот красивый молодой человек происходил из 24-го столетия, а благодаря опыту и честолюбию считался сильнейшим среди охотников. Он являлся также агентом беспостоянного округа и во многих случаях работал с Эверардом. «Я слышал, что возле Тулузы появились мамонты», — сказал он на «Темпорале». «Этот город, естественно, еще не существовал, но привычка — вторая натура». «Одного я уже уложил», — мечтательно ответил Эверард. «А также знаю все вершины в окрестности и видел танцы туземцев». Пит кивнул и достал сигарету. «Отпуск здесь хорош», — «Согласился он. Но и здесь надоедает. Впереди у них были еще две недели. Чисто теоретически не существовало, конечно, никакого ограничения, потому что они не могли вернуться в ту же минуту, из которой ушли в отпуск. Только срок истинной жизни учитывается в страже времени. «Мне не хватает освещения». Музыки, ну и девиц, понятия не имеющих о путешествиях во времени. Старый Рим времен Цезаря Августа. Переполнен, заметил Эверетт. «Да и, в конце концов, наилучшее время надо искать на собственном уровне. Нью-Йорк. Человек должен знать только номера телефонов, а я их знаю». Пит засмеялся. Так и в мое время существует кое-что занятное. Но мы, однако же, пионеры. Теневых сторон развлечений мы не знаем. Так значит, Нью-Йорк? А когда? Скажем, год 1970-й. Этот я знаю лучше всего. И девчонок тоже. Они, понимающие, улыбнулись и пошли собирать вещи. С мудрой предусмотрительностью Эверетт Взял с собой костюм двадцатого столетия. Прежде чем бросить свою одежду в чемодан, не забыв и бритвы, он поразмышлял, пойдет ли он в ногу с Ван Сароваком. Он никогда особо не блистал в кругу женщин, а скорее находил утешение в обществе, хорошие книги или бутылки пива. Он утешал себя лишь мыслью, что и солиднейшему из людей не вредно, порассеется. Малый Гальмахрон ждал их в гараже. Если посмотреть на него, то трудно представить, как такая штука отправляет человека в любое место на Земле и в любое время. Оно не сказочное, такие лютоны, потому что